Хадид бросил на столик листок бумаги. «Это для 285 тысяч. Остальные на тот счет, который ты знаешь». «Банк Катара». «Можешь в Эмираты. Но деньги уже сегодня должны быть на счету. Тогда мы завтра же сформируем для тебя новую колонну и передадим в безопасном месте». А если русские уничтожат и ее?» Хадид поднялся, прошелся по комнате, остановился у резного деревянного шкафа, взглянул в зеркало, поправил бородку и заявил. «Странный ты человек, Денис. Сколько лет знаю тебя, и все время ты удивляешь меня». В Анкаре прекрасно известно, что средств ПВО, способных сбивать русские самолеты, у нас нет. Те переносные зенитно-ракетные комплексы, которые мы имеем, переданы нам через так называемую «умеренную оппозицию». Эти американские «стингеры» не достанут ни до бомбардировщиков, ни до штурмовиков. Перед крылатыми ракетами мы совершенно беспомощны». Элмаз не без удивления спросил, «Зачем ты сказал мне о том, что известно всем, причем не только в Анкаре?» «А затем, дорогой мой друг, что только Анкара может изменить ситуацию в небе над Сирией. Я имею в виду русскую авиацию. Американцы и их марионетки из НАТО угрозы для ИГИЛ не представляют, как и мы для них. Как же...» А теракты в Париже? Это не США, а Европа. Не угроза, а предупреждение. Без Америки в плане войны с нами Европа ничто, пустое место. Главная опасность исходит от русских. Ее надо ослабить. Не понимаю, как можно это сделать. Хадит вернулся на свое место и хлопнул в ладоши. На пороге тут же появилась женщина во всем черном, которая приносила ранее под нос. «Это убери!» — приказал ей ходить, «Приготовь свежий чай и кофе». «Мне не надо. Я привык к другому кофе», — сказал Алмаз. «Хорошо тогда, Азима, принеси только чай». «Да, господин, и поживее. Кстати, что там с угощением для нашего гостя? Оно будет готово минут через десять, скажешь тогда». «Да, господин». Хадид взглянул на алмаза. «Надеюсь, ты не откажешься от куббы?» «Нежнейших шариков из мяса молодого барашка!» «Или предпочитаешь яхни, тушеное мясо с овощами?» «Мне все равно. Только прошу поменьше лука и чеснока. Как скажешь!» Женщина принесла чайник, новую пиалу, поставила все это на столик, поклонилась и удалилась. Хадид налил горячего свежего чая. «Значит, спрашиваешь, каким способом?» «Русские охотятся за караванами, которые идут к турецкой границе, бьют по месторождениям, где заправляются цистерны, по нефтеперерабатывающим заводам, разведанные о которых получают от армии Асада». Всю территорию страны они охватить не в состоянии. Следовательно, нам необходимо заставить русских перестать летать вдоль сирийско-турецкой границы. Я внимательно изучал маршруты русских бомбардировщиков, которые работают по караванам, и выяснил одну весьма любопытную деталь. Он нажал на клавишу ноутбука, повернул монитор в сторону турка. «Смотри, Алмаз!» Синяя линия — это граница. Красными обозначены маршруты, по которым летают русские самолеты с аэродрома Хмеймим. В районе селения 1 красная линия пересекает синюю. Это значит, что русские Су-24 и Су-25 нарушают воздушное пространство Турции, пусть и на очень короткое время, где-то 7-10 секунд. Но это спорная территория ходит. Однако на турецких картах она представлена как часть этой страны. Значит, российские самолеты, проходя над ней, нарушают воздушное пространство государства, входящего в НАТО. Вот веский повод для того, чтобы эти самолеты были сбиты. Ты предлагаешь, чтобы турецкие ВВС сбивали все российские самолеты. Для начала достаточно одного. Султан вряд ли пойдет на это. К тому же на него давят штаты по поводу ударов по позициям сидийских курдов. У Анкары и Вашингтона не такие хорошие отношения, как это представляется тебе. В голосе Хадида вновь проступили железные нотки — Но тогда султан лишится колоссального дохода от продажи нашей нефти. Эх, Адид, султан уже заимел столько, что с лихвой хватит не только его детям, но и внукам, и правнукам. Состояние долго создается, зато мгновенно теряется». Представь себе, что произойдет, если мы выбросим в интернет хотя бы часть информации о незаконной торговле нефтью семьей Султана и нашей организации? Долго ему останется находиться у власти? Знаешь, Амир, при всем моем уважении, ни тебе, ни твоим соратникам в руководстве организации не удастся шантажировать Султана. От компромата он легко отобьется». В этом ему помогут американцы. Да, отношения между Анкарой и Вашингтоном сложные. Но Турция остается союзником США, хотя бы потому, что она в состоянии обострять ситуацию у российских границ. Но султан не простит вызова. Он ответит на него. — Скажи, уважаемый Хадид... «Откуда и за какие деньги вы будете тогда получать людей и оружие?» «Из Ирака, истощенного войной? Или, может быть, из Иордании, которая все теснее сближается с Россией? Вам открыто помогут Катар и Саудиты?» «Нет, Амир! ИГИЛ нужна Турция!» Разрыв с ней приведет к краху вашей организации. Сирийская армия, которую сейчас готовят русские инструкторы, и курды при мощной поддержке с воздуха уничтожают вас, если вы перестанете получать подпитку в живой силе и оружие из Турции!» Хадид отставил пиалу и заявил. «Нас никогда не оставят без поддержки!» Ты прекрасно знаешь об этом. Кроме этой проклятой России естественно, Асада, никто не заинтересован в реальном нашем уничтожении. Идея создания халифата зародилась не сейчас и не в пещерах афганских гор. Халифат нужен и США, и Европе. Мы уберем правительство Асада. Потом... В первую очередь обеспечим транзит нефти и газа из Аравии, Эмиратов, Катара через Турцию в обход России. Она будет полностью исключена из числа поставщиков природных ресурсов. Может, и останется какая-то мелочь в газовой сфере, но не более. Ради этого нас поддержат все, кто не желает мириться с усилением России». Это все страны НАТО, включая США и Турцию, какие бы противоречия между ними не возникали. Но если на вас делают ставку страны Евросоюза и Штаты, то зачем вы терроризируете их население? Неужели непонятно? Представь себе, нет. Хадид налил еще чашку чаю. Попробую объяснить. «Кто терроризирует Европу?» «ИГИЛ». «Нет, уважаемый. Организация берет на себя ответственность за отдельные акты, но терроризируют Европу. Недовольные жизнью беженцы из Северной Африки, Сирии, Ирака и Афганистана, вернее, отдельные их представители». Таков ответ Европе за агрессию против названных стран. Блок НАТО устроил хаос в арабских государствах и теперь пожинает плоды собственной марионеточной политики. Мы ведем здесь войну против Асада. Да, нашу организацию часто называют террористической. Но представь себе, мы с помощью союзников тайных и явных, все же наносим урон армии Сирии, загоняем курдов в горы под удары турецкой авиации, делаем много из того, что от нас ждет Запад. Но главное — устранение из игры России, хотя бы ослабление ее влияния здесь. ИГИЛ исчезнет в тот момент, когда в Дамаске к власти придет наш человек. Тогда появится халифат, Совершенно новое государство, которое объединит Сирию и Ирак. На первых порах к власти придет так называемая умеренная позиция, которую активно поддерживают США и Евросоюз. Но среди руководства окажутся и те же самые люди, которые возглавляли ИГИЛ. Хотя можно обойтись и без них. Главное, никто поставлен на должность, а кто реально держит власть. С новым государством будут устанавливаться дипломатические отношения. Элмаз невольно рассмеялся. ходи тут же отреагировал на это. «Напрасно смеешься, Денис! Вспомни Косово!» Была уничтожена сильная единая Югославия, которая могла создать массу проблем НАТО, и халифат признают. Мы организуем возвращение на родину беженцев, совершенно не заботясь об их желаниях и намерениях. Сирия заинтересована в этом. Ты согласен? В этом да. Мы объявим о начале борьбы с террором. Естественно, победим его. Хе, еще бы. Для этого вам надо всего лишь уничтожить десяток тысяч собственных террористов. Правильно. Мы тут же начнем строить нефти и газопроводы из союзных арабских стран в Турцию. Россия останется в стороне. Зависимость Европы от ее газа и нефти сойдет на нет. На территории халифата установится жесткий авторитарный режим, союзнический НАТО и США. Все успокоится. Мы же решим вопрос и с Афганистаном. Там уже создаются базы нашей организации. А теперь ответь, так ли уж утопична мысль о противостоянии и Турции, и России, если в дальнейшем Анкара и ее лидеры получат такие дивиденды, которые не идут ни в какое сравнение с тем, что они имеют сейчас? Нет, уважаемый Алмаз, поэтому-то султан и ведет двойную игру. Ведь если он будет держаться иначе, то в перспективе Турция, как и Россия, может оказаться вне энергетического потока, идущего из стран Ближнего Востока. Трубы пойдут в Грузию, а оттуда по дну Черного моря напрямую в Европу. Элмаз вздохнул. Ты углубился в такие дебри политики, Амир что у меня заболела голова. Нам сейчас надо говорить не о халифате и его призрачных перспективах, а о своих текущих вопросах. Согласен? Просто я хотел убедить тебя в том, что ИГИЛ — не спонтанно возникшая организация, не Талибан с его ограниченными целями и не Аль-Каида, готовая разрушить весь мир ради своей идеи, Наша организация — серьезный игрок в сфере международной политики. Считай, что ты этого добился. Конечно, мое убеждение стало бы еще крепче, если бы ты процентов на 30 уменьшил сумму моего долга. Но я понимаю, что этого не случится. Честно говоря... Мне плевать, что будет вместо Сирии и Ирака. ИГИЛ, Халифат, Эмират или еще что-нибудь. Я бизнесмен. Для меня главная прибыль. Мне совершенно безразлично, какими средствами она достигается. Хадид допил чай. Это твое дело, Дениз. Поэтому я и говорю, что султану необходимо вмешаться в ситуацию... Иначе ты здесь будешь иметь только одни сплошные убытки и, в конце концов, потеряешь все. Может, ты рассчитываешь выйти из игры и сохранить то, что уже имеешь? Даже не пытайся. В таком случае ты лишишься не только поставщиков, но и головы. Это сделаем не мы, а султан. Он знает о твоем подпольном бизнесе далеко не все, Но это ему и ни к чему. Главное, ты в команде, поэтому не прикасаем. Но стоит тебе попытаться уйти, и ты автоматически становишься ненужным свидетелем. Так что, Денис, хочешь ты или нет, а нам придется еще долго работать вместе». «Если русская авиация случайно не влепит бомбу в мою машину при переезде из аль в Ираку...» «Вот, Денис, мы вновь возвращаемся к основной теме». «Ты о противостоянии Анкары с Москвой?» «Я о том, что надо перекрыть русские маршруты полетов вдоль границы...» Для этого требуется только одно – сбить русский самолет в районе Адина, скажем, над перевалом Армак, и все. Ситуация резко изменится, Поднимется шум, начнутся разговоры, взаимные обвинения, полеты у границы прекратятся. Мы же сможем перебросить крупную партию нефти в Турцию, заодно получить оттуда весьма солидную партию оружия, перевести «Искателей приключений» завербованных нами. В дальнейшем наш бизнес будет только развиваться. Если русские в ответ не нанесут по Турции удары своими крылатыми ракетами, не нанесут! На открытую войну с НАТО Москва не пойдет. Североатлантический блок тоже не решится на это. Но сейчас просто необходимо встряхнуть ситуацию». А то слишком спокойно русские изо дня в день рушат то, что создавалось годами. Элмас погладил подбородок и спросил. — И как же я, по-твоему, могу решить этот вопрос? Если ты имеешь доступ к руководству своей организации, то я к султану. — Нет. — Кому ты это говоришь, Денис? — А как насчет Метина Карадага? Ведь, насколько мне известно, он твой хороший друг и партнер по нелегальному бизнесу. Если через этого племянника султана я попытаюсь. Но что получу взамен, кроме того, что приносит, а иногда и забирает, нефтяной бизнес... «Вот это подход делового человека. Сам я что-то конкретное обещать не могу. Но, думаю, если тебе удастся продвинуть провокацию против русских, то за ИГИЛ дело не станет. То, что заплатишь нам за караван, вернешь точно. Этого мало». Ты передай своему руководству, что если дело выгорит, то я желаю получить за посредничество 10 миллионов долларов. Можно и в евро. Это для себя. Сколько запросит Метин Карагад, даже представить не могу. Но не более моего. Как тебе такие условия, Амир? Это без учета возврата трех миллионов. Иного и не ожидал. Думаю, твои условия будут приняты. Я должен узнать об этом перед отправкой вновь сформированного каравана. Хорошо. Договорились. А теперь... Перекусим. Элмаз посмотрел на часы. Да, я проголодался. Хорошо. Кстати, у меня для тебя есть подарок. Какой же? Хадит хлопнул в ладоши. Вновь появилась женщина в черном. Азада. Через десять минут подавай еду. До этого доставь сюда то, что приготовлено для уважаемого гостя. Да, господин. Женщина ушла и вскоре вернулась с девушкой небольшого роста в таком же черном платье и балахоне, закрывающем лицо. «Займись едой!» — приказал Азаде Хадид. Сам же встал, подошел к девушке и заявил «Разденься!»